Ему поверили быстро, почти сразу. В самом деле, какой же это наследник престола? Взъерошенный мальчишка в мятой школьной одежонке с испуганными мокрыми глазами. И словно какая-то стенка встала между ним и офицерами. «Объяснитесь, субкорнет!» — сказал, наконец, барон Риад. Максим не думал, что когда-нибудь ему придется все объяснять. Обещано было, что это сделают другие. Но теперь куда деваться-то? «Я...» «Мне велели, то есть меня попросили отправиться с вами. Пришли специальные люди к отцу, потом к директору гимназии, потом позвали меня. Сказали, ты должен помочь наследнику. Такая, говорят, удача, что вы похожи. Мол, врагу будто бы случайно дадут знать, что группа офицеров увозит принца за границу в безопасность. Враги начнут охоту, и это отвлечет их от настоящего наследника. Но, видите, так и случилось» помолчали. Нельзя сказать, что ситуация блещет благородством, заметил наконец подпоручик Таймуш. Право же делать наживку из ребенка. Так ведь я сам согласился, тихо сказал Максим. Так кто же вы на самом деле? Стараясь говорить мягко, поинтересовался барон Риад. Гимназист Максим Шмель, как и было сказано? Да. И он опустил голову. «Ну и зачем же вы плачете, Максим?» Риад осторожно взял его за плечо. «Вы прекрасно выполнили свое задание. Мне совестно, что я обманывал вас. Вы поступали в соответствии с приказом, и обманывали вы прежде всего противника, что и было вашей задачей. По-моему, вы прекрасно сыграли свою двойную, вернее, даже тройную роль. Гимназист, изображающий наследника, который притворяется гимназистом». Максим чуть улыбнулся сквозь слезы и вздрогнул от резкого голоса поручика Дан Рай Тарга. Гимназист блестяще сыграл свою роль, что, конечно же, будет высоко оценено его величеством, высочеством. Но какова наша роль? Марионеток на ниточках, за которые дергает неизвестно кто. Роль болванчиков, не ведающих собственной задачи. «Задача была ясна, поручик», — поручик возразил Риад. «Да, но нас обманули. Нам дали понять, что мы спасаем наследника, а подсунули...» «Простите, мальчик, я не хотел вас оскорбить. Вы здесь ни при чем». «Спасая мальчика, мы спасали наследника», — запальчиво отозвался Корнет Гарский. «Но мы имели право это знать, Корнет. Видимо, наше незнание...» «Штаб счел дополнительной гарантией успеха», — возразил Риад. «Возможно...» В глубине души он был согласен со вспыльчивым раем, но, право же, господа, обсуждать приказы генералитета не входит в круг полномочий гвардейских офицеров. «А недоверие к гвардейским офицерам я считаю оскорблением», — опять вспылил Дан Райтарк. «И я уверен, будь здесь полковник, он со мной согласился бы». Максим медленно оглянулся на поручика. Поручик знал, И еще вот он знал. Максим, припав на забинтованную ногу, шагнул к Филиппу Дзыге, взял его за локоть, щекой прижался к суконному рукаву. Старый ординарец пятерней накрыл взлохмаченную голову мальчишки. Так оно. Знал, да и мудрено было бы не знать. Каждое утро после умывания заново клеил ему родимое пятно. Максим опять боязливо улыбнулся, потрогал на щеке по духам свою родинку-восьмерку оторвал ее и бросил через плечо в очаг, будто сжег свою прежнюю роль. И это как бы поставило точку всей истории. Каждый почувствовал облегчение. Начали опять рассаживаться, только поручик Дан райтарк остался непримирим. Садясь на чурбак, он отодвинул ногой гитару и сообщил остальным, что когда вернется в столицу, подаст новому государю прошение об отставке. «И этим обидите его», — заметил Риад. Поручик сообщил, что себя он считает обиженным не в пример больше. Риад пожал плечами. «Но при чем здесь юный король? Он-то наверняка ничего не знал о нашем походе». «Значит, из него сделали такого же болванчика, как и из нас». «Господин поручик», — очень мягко сказал барон Риад. «Я понимаю ваше состояние». Но, тем не менее, извольте выбирать слова, когда ведете речь о государе. Если вам не нравятся мои слова, барон, вы знаете, как разрешить наше несогласие». С той же мягкостью ряд возразил. «Я не имею права сейчас драться на дуэли, поручик. После гибели полковника я остался старшим по званию и, следовательно, являюсь командиром полка». «Господи, какого полка? Полк там, где знамя и основной состав». «Но вы же знаете, что знамя отдано на хранение в арсенал. Составу объявлено о временном переводе в резерв, а полк — там, где его командир, и выполняется генеральская задача. Задача, как мы убедились, выполнена? Отнюдь! Наше задание сформулировано однозначно. Любой ценой доставить на ту сторону в штаб добровольческой дивизии гимназиста Максима Шмеля» и никто не отдавал нам иного приказа. «Да, но, наверное, мне уже незачем являться в дивизию», — вздохнул Максим. «Я слышал, что ниже по реке за порогами есть пристань, птичьи поляны, и будто оттуда ходят пароходы». «Есть она такая пристань», — согласился капрал Максим Дзыга. «На левом берегу, в Малом Хельте. У меня там племянница живет. У нее муж, помощник начальника, в аккуратной на этой пристани». «Да тебе-то там что делать, Максимушка?» «Сяду на пароход и вернусь в столицу к отцу». «Там видно будет», — неопределенно откликнулся барон Риад. «Надо еще сперва переправиться». «Разве я не могу теперь решать сам?» — тревожно вскинулся Максим. «Можете, конечно», — успокоил Риад. «Просто надо все обсудить. Я понимаю, вы соскучились по дому, по родителям». Максим промолчал. «Поручик!» Дан Райтарг сумрачно сказал издалека, «Не понимаю, как родители могли отпустить мальчишку на такое дело». Максим медленно оглянулся, «А как могли не отпустить? Я уже не маленький, мамы у меня нет, а отец сказал, решай сам. Ему было не до меня». «Почему?» — обиделся за Максима Корнет Гарский. «Потому что только что женился второй раз». А тут из-за войны разорилась нотариальная контора, которой он управлял. А за меня ему, наверное, посулили немалые деньги. Новое молчание было неловким. Всех, наверное, удивило, а может и покоробило, как прямо и без всякой любви мальчишка говорил об отце. А, возможно, почуяли в словах его давнюю горечь. Но поручик Дан Райтерг высказался с прежней бесцеремонностью. «А лично вам». «Что посулили, если не секрет?» «А я ничего не просил», — отозвался Максим без обиды. «Так что же заставило вас согласиться на опасное дело?» — осторожно спросил Риад. «Многое», — сказал Максим. «Да, тут много причин. Ну, конечно, хотелось приключений, как в книжках про войну. А еще я думал, если я сделаю это, ко мне перестанут придираться в гимназии, а один раз чуть не исключили». «Вы не похожи на нерадивого ученика», — заметил Риат. «Там другое. А еще дома мне стало как-то не так, когда он женился. А главное — то, что я думал. Если я помогу спасти Дениса, это же будет удар по мятежникам, верно? Значит, получится, что я отомстил за маму». «Что случилось с вашей мамой?» — тихо сказал Риад. «В прошлом году она слегла с сердечным приступом, «Нужен был доктор очень срочно. Я побежал за ним, и мы заторопились к маме, но на улицах были баррикады мятежников. Их солдаты не хотели нас пускать, издевались над доктором, говорили, что шпион, расстрелять обещали. Но потом все же пропустили, но было поздно». Ряд подсел ближе. «Максим, но если дома вам не сладко, зачем вы туда спешите?» «А куда деваться?» «Как куда?» «Вы же субкорнет черных кирасир!» «Господи, ну какой я субкорнет? Это же было по нарошку «А вот здесь вы крайне заблуждаетесь», — веско сообщил ротмистер Риад. «Вам командир полка официально присвоил это звание, и вы, кстати, доказали, что вполне достойны его». «Лишить вас этого звания может по уставу лишь тот же командир, а если он погиб или ушел в отставку...» то сделать это вправе лишь великий герцог, то есть теперь уже король. А он, если это и сделает, то лишь за тем, чтобы присвоить более высокий чин, подал голос Дан Райтарг. — Поручик вынесносный, — подскочил Корнет Гарский. — И Если вам угодно... — Да ничего мне, Корнет, не угодно. И мысль свою я высказал без всякой подоплеки. Риад, переждав перепалку, продолжал. «Вы, Максим, имеете право на офицерское содержание и квартиру. И поскольку вы не окончили образование, вас обязаны будут зачислить в военную гимназию». «Ну, конечно, не кадетом а слушателям на правах офицера». «Да, но я не хочу быть военным», – тихо сказал Максим. «Вот как?» «Жаль», – вздохнул ряд. «Мне кажется, вы были бы прекрасным офицером». Впрочем, звание в любом случае остается за вами, вы будете считаться в бессрочном отпуске. И керосиры своими заботами не оставят вас, это их долг. «Благодарю», — одними губами сказал Максим. «А кем же вы хотите сделаться?» — слегка ревниво спросил Корнет Гарский. «Конечно, если это не тайна». «Простите, Корнет, но это как раз тайна», — неловко сказал Максим. «То есть, ну, я просто боюсь сглазить». «Тогда не надо», — быстро отозвался Гарский с тем пониманием, какое бывает у одного мальчишки к другому в окружении взрослых. Остальные негромко и необидно засмеялись. Тем временем наступили сумерки. Поручик Дан Райторг в роли разводящего повел в дубовую рощу смену караула Корнета Гарского и Капрала Уждана. Через минуту раздались три выстрела, сигнал особой тревоги. Керосиры, схватив карабины, кинулись в рощу. И Максим кинулся с револьвером полковника. На поляне в желтом свете фонарей лежали с перерезанными горлами два прежних часовых. Подпоручик Тан Сальский и бывший ординарец полковника Фома Варуш. Лошадей не было. Мигом заняли круговую оборону, дали залп в чащу. И Максим выстрелил. Но лесная тьма ответила молчанием. Тогда в боевом порядке отошли, унося тела убитых. Распределили позиции у окон. Риад разделил всех и Максима на боевые вахты. У Максима от нервной встряски перестала болеть нога. Когда бежал вместе с другими в рощу, хромал, но боли не чувствовал. Теперь все изменилось. И в обстановке, и в состоянии душ, война. Горько было и стыдно прозевали врага к тому же для керосир потерять лошадей почти то же самое что потерять знамя особенно когда лошади любимые но в тысячу раз страшнее была гибель боевых товарищей если в походе в стычках это еще понятно а сейчас когда операция была уже завершена барон ряд почернел лицом Он понимал, полковник бы не простил такого поражения, хотя, с другой стороны, в чем вина? Караул был выставлен по всем правилам. Противник оказался хитрее и коварнее, но это и понятно. Повстанцы, жители горы лесов, охотники и лазутчики они умеют подбираться незаметно. Впервые ряд подумал, что в этом деле полезнее был бы не офицерский отряд, а группа опытных егерей, привычных к войне в лесной глуши. Но начальство, видимо, рассудило, что гвардейская стойкость и неукоснительная верность офицерскому кодексу в данной операции более важны, нежели егерские навыки. Впрочем, сейчас было не время для укоров и терзаний. Надо было думать про оборону. Каждый понимал, что скрытый по кустам в роще противник охватил дом широкой подковой. Не пробьешься. И проводников теперь ждать бессмысленно. Путь к реке через открытую поляну оставался свободным. В темноте нетрудно было добраться до воды без лошадей-то. Но попытка переправы через вздувшийся стремительный хамазл была бы равна самоубийству. Враг понимал это и не стал блокировать дом со стороны берега. Погасили очаг и фонари, чтобы окна не светились, не служили мишенью. Лишь слабый потайной фонарик клел в углу. Сколько они продержатся? Патронов почти не осталось, провизии тоже. На быструю помощь с той стороны надежды не было. И врагам, если их немало, утром не составит труда взять приступом последнее убежище Керасир. Особенно, если у них, у врагов, орудие. Все было неясно, все было хуже некуда. И оставалось одно — держаться до конца, а затем погибнуть достойно, не уронив чести гвардейского полка если не случится чудо. Но откуда оно возьмется, чудо-то? Это понимали все и Максим. И он удивлялся, что почти не боится. Лишь временами тоскливо, но не сильно сосало под сердцем. Он занял место рядом с капралом Гохом у выбитого окна, где поставили одну скорострелку. Задача субкорнета была во время стрельбы ровно и беспрерывно подавать в щель казенной части патронную ленту. Ствол скорострелки был направлен во тьму. Из тьмы в окно залетал ветер. Он был теплый, пахнувший дубовой листвой. Подымал в погашенном очаге не остывший еще пепел. «Прошу всех быть предельно внимательными», — сказал со своего места Риад, хотя ясно было, что противник едва ли пойдет в атаку до рассвета. Тьма была непроглядная. Потом в этой тьме мигнул и описал два круга огонек, фонарь. По нему сразу ударили несколько карабинов, когда перестало звенеть в ушах. Максим услышал издалека «Эй, не стреляйте! Примите парламентера!» «Не стрелять!» — сказал Риад и крикнул во тьму «Хорошо! Один человек и без оружия! Ждите!»